Глава шестьдесят Все мои коллеги-переводчики ездили за границу, а меня не выпускали. Я подавала документы и получала отказ за отказом. Не выпускали и Симу. Эльки однажды разрешили поехать в Чехословакию, а ему нет, при том, что они были неразлучны. Как-то раз один человек, директор «Дома кино», бывший до этого, вероятно, нашим шпионом, судя по тому, что его в свое время выдворили из Англии вместе с группой шпионов, сказал Симе, к которому хорошо относился, «А ты присмотрись к своему окружению, в этом все дело». Думаю, это была отговорка, потому что окружение у Эльки и у нас было одно и то же. В другой раз Сизов, большой киноначальник, Пытался послать Симу за границу для работы над одним сценарием, но ему снова не дали паспорта. Сизов пытался уладить дело по своим каналам и в конце концов сказал Симе с раздражением, «Ну не хотят они тебя. Не хотят, чтобы ты ездил за границу». Так причина и осталась тайной. «Я бы очень дорого дала, чтобы кто-нибудь посмотрел, что там такое в наших ГБшных карточках». Мне рассказывал Леонид Ефимович Пинский, вернувшись из лагеря, что один из допросов, а его допрашивали очень долго и очень мучительно, у него ноги были как две колоды, потому что во время допроса всю ночь проводишь с опущенными ногами, стоишь или сидишь, а днем в камере тоже лечь нельзя. Так вот, он рассказывал, что один или два допроса были специально посвящены мне, и был особый протокол. Но, естественно, он железно держался. Он, конечно, не только обо мне, но ни о ком никогда ничего сказать не мог. А потом вдруг Симу вызвал к себе секретарь союза кинематографистов Караганов и сказал, «Давай подавай документы. Сможешь поехать за границу. Я, кажется, о тебе договорился». И Сима его тоже спросил, «А вы знаете, что против меня, в чем дело?» «Об этом мы не будем разговаривать», — ответил тот. И Сима действительно поехал с группой кинематографистов за границу, в Италию. А я лежала на такте, смотрела по карте, как он переезжает из города в город, и как бы сопутствовала ему. Я четырежды получала отказ с одинаковой формулировкой. Ваша поездка в настоящий момент считается нецелесообразной. Потом я писала на имя министра внутренних дел, поскольку УВИР был в ведомстве Министерства внутренних дел, и получала стандартный, напечатанный типографским способом ответ, что нет основания пересмотреть ранее принятое решение. И после четвертого отказа мне кто-то сказал «Ты не туда пишешь». «Что ты пишешь министру внутренних дел?» Андропову напиши». Я написала Андропову, хотя люди близкие, друзья, меня осудили. Как ты можешь к такому мерзавцу обращаться? С ним неприлично вступать в переписку. А я думаю, мне плевать. Я хочу попасть в Париж. Я написала, что вот получила четыре отказа поехать к своим друзьям. Люди моей категории, то есть члены секции переводчиков, союза писателей, все ездят. Если я не могу поехать, то просила бы объяснить причины, почему я составляю исключение. И была уверена, что получу такой же заранее напечатанный ответ, что нет оснований для пересмотра решения. И была я в гостях у знаменитого ученого-филолога Комы Иванова, в Переделкине, с одной лидиной коллегой, преподавательницей. И звонит мне Женя, маленький, который нашел как-то этот телефон и кричит «Мама, мама! Пришла открытка, что ты должна заплатить 200 рублей пошлины. Значит, ты едешь». Так я узнала, что могу, наконец, поехать во Францию. И я поехала. Поехала поездом хотя бы потому, что не могла себе представить, что через три часа окажусь там. Это было бы слишком сильное впечатление. Мне нужно было постепенно въезжать в Париж. Я с каждым часом как бы проходила какие-то этапы. Вот Брест. Вот мы перешли на другую колею. Там в Европе более узкая колея. Вот мы перешли на другую сторону вокзала. Это была уже за заграница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 Они простукивали стены, как будто искали целую армию диссидентов, спрятанных между досками. Бельгия, Франция, и в три часа двадцать минут поезд останавливается на гардю нор на северном вокзале в Париже.